не особо довольно хмыкнул майор и ослабил давление своей энергии. Мы находились от увлеченной боем зрительской толпы достаточно далеко, чтобы подавители полигона нивелировали воздействие энергии майора. Но пара десятков людей, что стояли ближе всех, все равно нас заметили и поспешили скрыться в толпе. «К тому же», — не скрывая улыбки, добавил я, «присмотритесь внимательнее, товарищ майор». Ваших кадровых офицеров изначально было шестеро. «Чего — Чего? — скинул бровь майор. И, проследив мой взгляд, тоже заметил два лежащих без сознания тела, которым прямо сейчас оказывали помощь люди в белых халатах. И в этот же миг громкий хлопок разнесся по полигону, и один из офицеров пулей вылетел с ринга прямо в толпу зрителей. Десяток сбитых, словно кегли людей, смягчили приземление бедолаги. Но встать он, тем не менее, уже не смог. «Бэм! Нокаут!» — радостно воскликнул поднявший кулак вверх малой, и толпа встретила победный жест ликованием. «Ух, и зря твой пацан отвлёкся!» — покачал головой майор, и, словно прочитав мысли своего командира, тройка оставшихся на ринге бойцов одновременно ринулась в слаженную атаку. Как я успел понять правила, поединок велся без оружия, а применение стихийных техник было ограничено усилениями. У одного из офицеров Кулаки налились огнем, второй покрыл все четыре конечности камнем, а третий окутал льдом правую голень. Все три атаки попали в расслабленного в победоносной позе малого одновременно. Только вот эффект был не совсем таким, как они ожидали. Голень девушки, которая попыталась нанести противнику удар сзади под колено, хрустнула, и девчонка с воплем и сломанной ногой сама завалилась на землю. Огненный кулак, метивший в печень, достиг цели. Однако стихийный огонь, вместо того, чтобы проникнуть в тело малого, разбился его тело и взрывом выбросил обожженного огневика с высокого ринга вниз головой. Однако меньше всех повезло третьему. Видимо, наученный опытом первых павших товарищей, весьма крепкий на вид одарённый стихией камня широко расставил ноги, буквально пригвоздив себя стихией к земле, и только потом нанес удар. Неизвестно, нарочно или нет, но Малой как бы невзначай чуть повернул корпус в самый последний момент, и весь удар пришёлся ему прямо в пузо. Жирное тело Малого пошло волнами, словно желе, и сожрало руку атакующего по самой локоть. Бедолага мертво застрял в жировых складках Малого и полными ужаса глазами наблюдал, как победоносно поднятая ручище жердяя кувалды опускается ему на голову. Глухой удар, и вокруг Малого не осталось ни одного боеспособного оппонента. Секундная заминка, и взбодороженная толпа ринулась к победителю, который со счастливой детской улыбкой принимал поздравления. Не радовалась случившемуся только треть зрителей, которые грустно понесли наличку одному пронырливому юнцу с полной сумкой денег. Тот, встретив взгляд майора через половину полигона, удрал с такой скоростью, что пятки сверкали. Но чувствую возмездие юному богачу не избежать. «Как, говоришь, зовут твоего пацана?» — хмуро спросил вояка. «Малой?» — представил я одарённого, который широкой массой выделялся из толпы. Более двухсот килограмм веса, метр девяносто рост и объем талии практически как у фургона, на котором мы приехали. Лишь сияющее искренней детской улыбкой лицо, столько-только пробивающейся растительностью на лице, резко выбивалось из грозного образа. «По нему не скажешь», — мыкнул майор а он, случайно, не хочет стать стражем?» «Его недавно уволили с предыдущей работы», — улыбнулся я. «Так что не исключено». «И много у вас там в квартале осталось таких уволенных?» — поинтересовался майор. Еще разбираюсь, товарищ майор», — пожал я плечами. «Как только с ними поработает мой новый глава безопасности, дам вам знать». «И кто у тебя там сейчас за безопасность отвечает?» «Альберт». «Который ратник металла?» Удивленно захлопал глазами майор. — Ну да. Отчеты таранового вояка явно получал. Он самый. — Тогда за подготовку твоих рекрутов я спокоен, — с довольством хлопнул меня по плечу майор. — И знаю, что мои двери всегда открыты для тех, кто желает сражаться на стороне человечества. С этими словами начальник рекрутского корпуса со мной распрощался и, дав волю подавленной ярости, направился к выходу. К этому моменту только слепой не заметил присутствия на полигоне майора, и практически все зрители мигом рассосались по своим делам. Оставшийся на ринге в одиночестве, Малой недоуменно похлопал глазами, потом заприметил меня и медленно побрел в мою сторону со слегка виноватым выражением лица. Отличный бой! Похвалил я парня. Увидев, что я не злюсь, Малой облегченно выдохнул и расплылся улыбкой. «Спасибо, босс!» — просиял малой. «Вы все видели?» «Достаточно. И вот тебе совет!» — кивнул я на оголенные руки жердяя. «Используй перчатки и шею прикрой». «Вы говорите прямо как пахом, босс!» — гагатнул малой. «Ничего мне не сделается! Сами же видели! Все ведутся и бьют в тело!» «Пахом не дурак, и совет дал дельный. Или забыл нашу первую встречу?» — беззаботно спросил я. Такое забудешь. Разум побледнел малой и потер шею. Я же сложил руки в карманы и пошел в сторону выхода. У парня был любопытный аспект тени, позволяющий собственным кожным покровом отражать стихийные атаки врага. И чем больше масса тела, тем больше объем входящей энергии он способен отразить. Ситуативная, но крайне мощная способность силового аспекта тени. Единственным условием его дара было то, что отражение срабатывало только на тех участках его тела, которые находились в тени. Любой посторонний блик, свет лампы, вспышка огненной атаки и техника не сработает. Поэтому кожу нужно максимально прикрыть сверху одеждой, а еще лучше броней. Особенно учитывая, что пацан нарочно не поднимает свой стихийный щит, провоцируя врагов на лобовую атаку. В идеале ему бы укутаться в доспех, как Альберту. Но тогда враги будут целить в сочленение нарочно, а без эффекта неожиданности сила Малого не так уж и страшна. По крайней мере, на том уровне развития, которое у него сейчас. С другой стороны, шестерых имперских боевиков он размотал, даже не напрягаясь, а большинство тварей в порталах используют бесхитростные атаки, которые Малой затанкует без труда. Нужно лишь научить его не полагаться только на одну технику и продолжать развиваться из него выйдет отличный страж. До да, фургон у нас сопроводил тот же отряд, что и встречал, за исключением пары ребят, которым не повезло бросить вызов Малому. Эти сейчас в лазарете переосмысливали свои поступки. Как я узнал, сам Малой поднял на этом поединке 15 тысяч, которые ему на выходе наличкой вручил юный букмекер. Выглядел он весьма бодрым и целым, а это значит, что майор либо его еще не поймал, либо просто взял свою комиссию начальника. Судя по тому, что сумма наличности в сумке юноши сильно уменьшилась, скорее второе. До нашей второй точки назначения мы добрались без сюрпризов. по служебного входа заведения «Тысяча и один стейк» нас встретил невысокий мужик восточной внешности, который сидел на мешке и болтал ногами. — Господина Маркус! — подорвался он. Стоило мне выйти из фургона. — Допустим озадаченно отозвался я, ожидая подвоха. Но никакой агрессии от странного мужика не исходило. Да и выглядел он весьма безобидно, хоть и необычно для южных земель. «А вы у нас?» «Егора Алисаедов», — с акцентом выдал мужик и низко чуть ли не в пол поклонился. Я не поленился и открыл контракт моего новоиспечённого повара, который мне прислал Алекса. Возраст — 54 года. Место рождения. — Село Лисоедовка на юго-западе Империи. — Ага, охотно верю. — А это, стало быть, твои вещи? — покосился я на мешок за спиной коротышки. — Нет-нет! — тут же завертел головой мужик. — Это ваше? Я просто передать! — пояснил повар. И после разрешающего кивка из фургона вылез малой. Повар захлопал узкими глазками, завидев пятикратно превышающего его по комплекции толстяка перед собой, и осторожно передал мешок ему в руки. Малой без затеи распахнул клажу и удивленно констатировал. «Так тут бабло, босс!» «Много?» — уточнил я. «Визуально, да. Но купюры мелкие, и чего вон даже есть», — выудил Малой из мешка монету. «Мы их грабим, что ли?» И в этот момент я заметил, что из-под двери служебного входа тянет легкий дымок, и в нос ударил запах Гарри. Разбираться, почему мне выдали оплату за мясо крабов, словно кассу обнесли, я не стал. Выдали — ладно. Вникать же в их внутренние проблемы желания никакого не было. И я дал команду уезжать. Малой послушно зашвырнул мешок в фургон и нырнул на водительское сиденье. Я расположился на уже привычном мне боковом мягком кресле, а повар с истинно восточным именем Егор сел на диванчик рядом, зажав небольшой чемодан себе между коленями. От моего внимания не ушёл его косой взгляд в сторону закопчённых дымом витрин и выбегающих сквозь главный вход наружу людей. На всякий случай малой прибавил ходу, но погони за нами не оказалось, а перед красным светом светофора он все таки неохотно притормозил. Я же все это время заинтересованно наблюдал за беззаботно смотрящим по сторонам Егором, который чувствовал себя вполне комфортно и озирался словно школьник в турпоездке. «Почему деньги не выдал управляющий ресторана?» — спросил я, покосившись на произошедший где-то далеко позади взрыв. «Он не хотел платить поганому теневику?» — пожал плечами повар. «Собрать засада на второй этаж». «Чего?» — тут же взревел малой. «Давайте развернемся, босс. Я лично его богодельно сожгу». «Не стоит», — усмехнулся я. Ее ведь уже сожгли. И что же было дальше?» «На моей родине есть закон. Не хотеть платить, мой господин, значит, не хотеть жить!» — ничуть не смущаясь, — ответил Егор. «В Лисоедовке-то такие законы?» — весело уточнил я. «Немного восточнее», — улыбнувшись, ответил повар. «Я прошу прощения, господина А. Маркус. А моих дочерей теперь выпустят». От услышанного малой гулко кашлянул за рулём, едва удержал управление. Я, удивленный, не меньше поднял указательный палец, Вежливо шепнул Егору один момент и набрал номер телефона. Проблемы с оплатой? Тут же раздался деловитый женский голос. Нет, с этим разобрались, хотя по приезду нужно будет пересчитать, покосился я на звенящий монетами мешок. Я звоню немного по другому вопросу. Напомни-ка, подруга, как ты убедила нашего повара подписать контракт? Своим женским обаянием, конечно же, мгновенно нашла ответ Лекса. А что? «Он отказался сотрудничать?» «Вовсе нет», — задумчиво потер я подбородок. «Скорее даже наоборот. Подошел к делу весьма ответственно и теперь интересуется, не убила ли ты его дочерей». «Ну зачем мне их убивать?» — удивленно переспросил Алекса. «Все с ними хорошо. Пересекли восточную границу полтора часа назад. На той стороне их уже встретили, пересылая фото». Мгновением спустя на коммуникатор пришло изображение двух веселых молодых девушек в юкатах, в антуражном восточном транспортнике. Увидев это, я тяжело вздохнул, нажал отбой и показал фото повару. Благодарю! вежливо поклонился Егор. «Моя дочери быть содержанной на границе год назад и благодаря вам, господина, их выпустить домой. Благодарность моя верно служить вам до истечения контракта». Ответить я ничего не успел. Резко бросив руль, малой Наотмаш махнул своим кулаком. Я успел скрестить руки перед собой, но в удар было вложено так много стихийной энергии, что меня мгновенно выбросило из фургона вместе с дверцей. Еще в полете я отловил взглядом две тонкие энергетические нити ментальной техники и прошептал «Оборви». Лезвие тьмы оборвали технику, и, приземлившись на ноги, я отследил энергетический след и заметил кукловода, который засел на крыше пятого этажа. Наши взгляды со светлом встретились, и в голове тут же раздалась череда навязчивых мыслей. «Умри! Убей себя! Подчинись!» «А? Разбежался!» — Обрезнулся я и повернул голову в сторону вышедшего из фургона Егора. В отличие от малого, повар не успел провести атаку, и ещё мог стоять на ногах. «За рули в квартал! Быстро!» — крикнул я и указал на въезд в арку который был уже совсем рядом. Атаковали нас прямо на повороте, подловив малого на ложном чувстве безопасности, когда он на миг расслабился от того, что почти приехал и уже видел дом. Егор понял все без дополнительных пояснений и выполнил приказ. Я же постоял несколько секунд, прикрывая его от последовавших попыток ментального контроля. И только когда нападавшие поняли, что до фургона им уже не дотянуться, они все разом повылезали из засад и переключились на меня. Уже не скрываясь, себя проявили все засевшие светлые менталисты разом, коих оказалось пятеро. Умники держались на крышах домов с солнечной стороны, опасаясь теневых техник. Только вот у меня для них плохие новости. В отличие от тени, тьме плевать на свет». Малой едва мог стоять на ногах, но, тем не менее, продолжал судорожно маячить у входа в теневой квартал, не сводя взгляда с крыш соседних домов. «Почему мы бездействуем? Его же убьют!» — негодовал толстяк, нервно кусая пальцы. Парень никак не мог себе простить того, что так облажался. Чуть не убил босса собственными руками. Известный голос приказал ему, и он не смог отказаться. Прежде чем он успел подумать, Рука уже неестественно изогнулась в атаке, принудительно вырывая из источника всю энергию до капли. Сейчас истощённый Малой был не боец и понимал, почему запрещают выходить ему, но почему ничего не делают другие? Безымянные молча наблюдали. Пахом негодующе осматривал выбитую дверцу фургона, лишь немного попеняв Малого за невнимательность на дороге. Ольга беззаботно считала вываленные из мешка деньги, Олег мила беседовала с этим странным поваром. никто никто даже не порывался пойти на помощь боссу словно всем было на него плевать малой не суйте а подошел к нему пахом пойдем ка поможешь старику генератор на фургоне заменить лучше пусть идет отдохнет даже не поворачивая на парня головы бросила ольга на нем лица нет да что бы ты понимала женщина тебе лишь бы бабки считать а вы все! Набрал воздуха в легкий малой, чтобы выдать все, что думает о присутствующих, но тот ощутил тяжелую металлическую руку, которая легла ему на плечо. Успокойся, он в порядке, кивнул куда-то вперед Альберт. Как и всегда! мыкнула появившаяся лиса, тщательно скрывающее облегчение на лице. И подняв голову, малой тоже увидел медленно идущий по пустынной улице силуэт. На беззаботном лице главы. Не было ни единой царапины, а по бокам от него плелись еле живые светловолосые мужчины, которых он подгонял пинками, словно заблудшую скотину. Глава двадцать Поединок с пятеркой менталистов выдался не особо затяжным и скорее походил на охоту, чем на бой. Привыкшие залезать людям в мозги светлые сильно растерялись, когда все их разнообразные ментальные техники не возымели никакого эффекта. А уж когда я поглощением расщепил одного из них на атомы, накрыв его куполом тьмы прямо под светом солнца, лица менталистов и вовсе окутала паника. Надо признать, Физическая подготовка у ребят какая-никакая была, но сбежать с крыши живыми успели только двое светлых, да и то недалеко. Это были единственные из пятерки, у кого на шеях красовались клановые амулеты. Вот за ними пришлось немного побегать, так как я хотел взять их живыми. Трусливые, как зайцы, и живучие, как тараканы, светлые, едва сами себе шеи не посворачивали, когда возомнили себя крутыми паркурщиками. Ведь даже если благодаря стихии света ты обладаешь сильнейшей в регенерации, регенерации, весьма самонадеянно приземляться челюстью на бортик крыши и пробивать затылком металлическую опору, пролетев до этого три этажа вниз головой. Но что? Надо было думать этой самой головой перед тем, как пытаться перепрыгнуть десятиметровое расстояние между двумя зданиями. Хотя в защиту этого бедолаги уточню, что позади него бежал я, так что риск был оправдан. Тем более, что его соклановец это расстояние преодолеть смог. Правда, крыша здания, на которое этот второй попал, оказалась стеклянной и совершенно внезапно, для него разумеется, все стекло разбилось под его ногами. Последовавшее за этим неуклюжее падение закончилось пятью переломами, пробитыми легкими и десятком глубоких порезов. На регенерацию об осветлых в итоге истратили всю стихийную энергию. Да и то одному пришлось помочь чтобы мозги наружу не утекли. И вот, допинав едва способных ходить заложников до арки квартала, я толкнул их в заботливые руки Альберта, который черно золотым маяком встречал меня на входе. Взгляд мой тут же скользнул по собравшейся толпе встречающих, из которой я выделил нервно подергивающего его руками малого. — А ты почему еще не в лазарете? — хмуро спросил я. — Да не нужен мне никакой лазарет! — сутулился и отвел глаза парень. «Я в порядке». «Вижу я в каком то порядке», — хмыкнул я. «Не восстановишься к утру, найду себе нового водителя». «Понял?» «Так точно, босс», — сглотнул ком в горле малой, и пуля умчал в сторону лазарета. Так, с одним разобрались. Хотя мне сейчас и самому бы легкий обезбол не помешал. Голова от этих менталистов-паркуристов раскалывалась. все таки запасы стихийной энергии у этих светлых были довольно впечатляющие. Особенно у тех, кого я оставил в живых. Следующей жертвой я нашел взглядом лесу, которая уже хищно облизывалась на добычу, которую я принес. Однако не успел ей рта раскрыть, как на плече, сидящего на коленях светлого, появилось черное пятно. Сука, не вздумай! Еще рано! дернулся я вперед, и одновременно с этим услышал недоуменное нет, которое первый заложник дал в ответ на вопрос моего фамильяра Бывшего заложника! потому что не успел он закрыть рот, как его насквозь пробили черные стихийные когти, возникшие буквально из ниоткуда. Раздувшийся от энергетической накачки попугай с довольным видом вырвал своей лапкой из сердца ередька и брызгливо отбросил в сторону. После чего тут же повернул голову на второго заложника, который от увиденного зрелища резко нашел в себе силы, чтобы в ужасе отшатнуться в сторону и попятиться подальше от демонического попугая. Клювик фу! — спохватилась лиса. Альберт же ломанулся вперед в отчаянной попытке схватить попугая своими ручищами. Но я понимал, что никто из них не успеет, а если и успеет, то остановить не сможет. Кровожадные глаза Клювика сверкнули одержимостью, и ничто не могло помешать ему свершить праведный суд. Ирритик! взмахнув крыльями, спросил попугай и завис над побагровевшим от ужаса Светлым. И прежде чем заложник успел издать хоть какой-нибудь звук, я с хрустом сломал ему челюсть и тут же заткнул рот оторванным рукавом от его же куртки. В сдавленном вопле боли попугай не смог распознать ответ на свой вопрос и перевел на меня недовольный взгляд. «Которую я хочу знать все, что знает он», — быстро отдал я распоряжение и швырнул спасенного заложника в руки подоспевшей лисы, которая в тот же миг скрылась с ним в тенях. Задаченный попуг приземлился на лапки и нахмурился пуще прежнего. «Никуда он от тебя не денется, кровожадный ты мой. Лиса вернет его в целости и почти сохранности», — пояснил я со строгим взглядом. Хотя мы оба с фамильяром прекрасно понимали, что это не точно. Ничего не ответив, попуг недовольно похлопал крыльями и обиженно взлетел обратно на арку. «Вот же ненасытная морда», — покачал я головой. «А я говорил», — ткнул меня в плечо Альберт, после чего поведал мне текущую обстановку. Если кратко, то происшествий за мое отсутствие не было. Количество попыток внешних вторжений ощутимо снизилось. Несколько затаившихся внутри крыс удалось выявить и устранить, но процесс еще не закончен. Учет боевой мощи клана тоже был еще в активной стадии, но уже сейчас Альберт отметил безмянных которые ожидаемо сильно выделяются в плане навыков перед остальными, и, очевидно, в итоге они и сформируют костяк боевого крыла. Последующие же 30 минут я потратил на то, чтобы уделить время каждому, кто хотел со мной поговорить, после чего распустил всех по своим делам. В целом обстановка в квартале налаживалась, а полученный мною статус ратника с наибольшим воодушевлением встретил Альберт, Здоровяк пообещал подробнее рассказать о скрытых преимуществах, как только разгребёт немного остальные дела. Последний я переговорил с Лексой, которая и так ежечасно сбрасывала мне данные о текущей ситуации в квартале. Отчего я слушал ее в полухо, а все мои мысли занимало происшедшее нападение. Прикажи тогда менталист малому убить себя, успел бы я отреагировать? Ответить однозначно я не мог и мне это не нравилось. Ментальные техники светлых ублюдков оказались куда сильнее, чем я ожидал. Семь сотен лет назад светлые крайне слабо владели этим аспектом, и на весь клан света было от силы 10 менталистов. Сейчас же на меня напало сразу пятеро, и это явно не предел. Что ж, хотел он этого или нет, но Куратор добился своей цели и привлек мое внимание играть с настойчивым ублюдком от обороны я был не намерен к этому моменту солнце уже зашло за горизонт и поскольку обстановка в квартале была под контролем а новых нападений не ожидалось я попросил лексу собрать мне расширенное досье на этого куратора и отправился в свою съемную квартиру там в тишине и спокойствии я совершил налет на холодильник распахнул все окна чтобы проветрить квартиру и с наслаждением залез в горячую ванну. Да, в этой квартире она была не таких царских размеров, как в особняке, зато здесь мне гарантированно никто не помешает. После некоторых наблюдений я стал чуть больше доверять своим людям. По крайней мере, я со спокойной совестью мог оставить их без постоянного личного присмотра и не бояться, что без меня все пойдет по одному месту. С внутренними проблемами квартала мои подчиненные справляются отлично. А если возникнет внешняя угроза в виде более приспособленных к этой жизни врагов, я смогу узнать об этом через своего фамильера. Поэтому я дал общее распоряжение не беспокоить меня до утра и полностью расслабился. Благодать. Четыре часа пролетели незаметно. За это время я успел немного вздремнуть, привести в порядок свою энергию, и избавиться от головной боли с помощью ударной дозы кофе. В том числе из-за этого, несмотря на близость ночи, сна не было ни в одном глазу, не стоя босиком на балконе, я никак не мог отвести взгляд от особенно яркой крабовой луны. Просто стоял на осеннем ветру и с задумчивой улыбкой подтягивал кофе. Пока меня вдруг не отвлек неожиданно раздавшийся звонок, я лениво скосил взгляд в сторону квартала, и на всякий случай дополнительно убедился через попугая. Нет. В квартале все было спокойно. Со вздохом я отставил недопитую кружку кофе в сторону и не глядя на адресата поднял трубку. Господин Маркус, беда, беда, раздался дрожащий женский голос. Мария Ивановна, успокойтесь, тут же подобрался я, прикидывая, сколько мне потребуется минут, чтобы добраться до отеля. «Скажите чётко, что случилось? На вас напали?» «Не на меня», — с нотками паники всхлипнула женщина. «На Викторию напали, Маркус. Мы сидели у госпожи дома и пили чай, и тут, тут...» Договорить Мария Ивановна не успела. В трубке раздался взрыв, и связь оборвалась. А я в этот момент уже летел с балкона вниз и приметил взглядом бесхозный мотоцикл. Конец второго тома.